Борьба иерархии света с черной ложей. Основание на земле Белого Братства. 10 мая 37 -го. Чтобы спасти человечество, великий владыка, придя с Венеры, принял на себя тяжкий самоотверженный подвиг пробуждения духа и сдвига сознания в массе осужденных Люцифером существ. Таким образом он противостал тьме. Вот почему на протяжении этой манвантары великий владыка стоит во главе и как ману, и как учитель учителей. Истинно, благодаря ему, носителю и дателю Амриты, приобщились земляне к бытию беспредельному, велики тайны духа. Амрита. В индийской мифологии — напиток богов, эликсир жизни. В переосмысленном философском значении — источник высших духовных энергий, направляющий эволюцию всего сущего.